правая нога и рука, выпустившая гусиное перо, не повиновались ему. Неподвижно сидя в кресле, задыхаясь под грудой одеял, в который его почему-то кутали, бывший король Арагона, бывший император Константинопольский, граф Романьский, пер Франции, неизменный кандидат на престол Священной Римской империи, покоритель Флоренции, победитель Аквитании, вдохновитель крестовых походов, Вдруг осознал, что все почести, которых только может добиться человек, Теряют смысл, когда одолевает немощь. Карл Валуа, с детства стремившийся к приобретению мирских благ, Открыл внезапно в себе иные желания. Он потребовал, чтобы его перевезли в замок Перрей, Вблизи Рамбулье, хотя раньше даже не заглядывал в это свое владение. Теперь этот замок вдруг стал ему дорог, ибо в силу необъяснимой логики больных он решил, что именно там сможет найти исцеление. Мысль о том, что его поразил тот же недуг, который свел в могилу старшего брата, неотступно преследовала этого человека, чей ум, утратив прежнюю живость, все же сохранял ясность. В своих былых деяниях искал он причину той кары, что не спасал ему Всевышний. Лишившись сил, он стал набожным, он думал о страшном суде. Однако гордецам ничего не стоит убедить себя в том, что их совесть чиста. Так и Валуа не нашел в прошлом ни единого деяния, в каком мог бы упрекнуть себя. Во время всевозможных компаний, отдавая приказы о грабежах и избиениях, облагая непосильной данью завоеванные или освобожденные провинции, он по твердому своему убеждению действовал правильно в соответствии со своими правами военачальника и наместника короля. Одно лишь воспоминание вызывало у него угрызение совести — Один лишь совершенный им поступок, по его мнению, стал причиной обрушившейся на него кары. Одно имя терзало его, когда он мысленно прослеживал всю свою жизнь. Имя Мариньей. Ибо никогда и никому не испытывал он ненависти, кроме как к Мариньей. В отношении всех прочих людей, с которыми он обошелся грубо, подверг наказанию, пыткам или отправил на тот свет, он действовал в убеждении, что трудится для общего блага, которое уже давно разучился отделять от своих личных честолюбивых устремлений. А вот Мариньи... Мариньи он ненавидел лютой ненавистью, как может только ненавидеть человек человека. Он сознательно лгал, выдвигая против маренье обвинения. Он давал сам и заставил других давать ложные показания против этого человека. Он не останавливался ни перед подлостью, ни перед низостью, лишь бы отправить бывшего первого министра, кадьютора и правителя королевства, человека, которому в то время было меньше лет, чем сейчас ему самому, на Монфоконскую виселицу. И вот толкнуло на это лишь жажды мести, злоба при мысли о том, что кто-то другой более могуществен во Франции, чем он, Валуа. И вот теперь, сидя во дворе своего замка Перрей, наблюдая за полетом птиц и глядя на то, как конюши выводят прекрасных лошадей, на которых ему уже больше никогда не ездить верхом, Валуа почувствовал любовь это слово поразило его самого, но более подходящего не существовало, почувствовал любовь к Мариньи, полюбил память о нем. Как ему хотелось, чтобы его враг был еще жив. Они бы тогда помирились, поговорили о том, что знали и пережили вместе, о всех тех делах, по которым они так яростно спорили друг с другом. Он сильнее тосковал по бывшему своему сопернику, чем по старшему брату Филиппу Красивому, по брату Людовику Девре и даже по двум первым женам. Порой, когда Карл думал, что он один, он вслух беседовал с покойным, и, проходившие мимо, слышали отрывки его разговора. Каждый день... Он отправлял одного из своих камергеров с кошелем, набитым монетами, раздавать милостыню бедному люду какого-нибудь парижского квартала. И так, приход за приходом, камергеры Валуа, опуская монету в чью-нибудь грязную ладонь, говорили по его приказанию нищим —